25 января 18 февраля 1954 года в Берлине наконец-то состоялась новая сессия СМИД, в которой приняли участие главы внешнеполитических ведомств СССР, США, Великобритании и Франции Вячеслав Михайлович Молотов, Джон Фостер даллес Энтони Иден и Жорж-Агустан Биде, на которой обсуждались целый ряд вопросов, прежде всего, проблемы заключения мирного договора с Германией и государственного договора с Австрией, а также вопросы урегулирования положения в Индокитае и Корее. В самом начале совещания Вячеслав Михайлович Молотов, выражая мнение советского руководства, серьезно настроенного на пересмотр своих прежних позиций по германскому вопросу, выразил готовность СССР пойти на компромисс и во избежание вполне реальной угрозы возрождения германского милитаризма, углубления раскола немецкой нации и возникновения опасного очага военной напряженности во всей Европе, предложил всем своим визави создать временное общегерманское правительство из представителей ФРГ и ГДР и возложить на новый кабинет организацию проведения свободных выборов. Причем, чтобы исключить влияние каких-либо держав на итоге свободного волеизъявления немецкого народа, он предложил вывести с территории Германии все оккупационные войска. Затем, по итогам прошедших выборов, общегерманское национальное собрание должно было выработать конституцию Объединенной Германии и сформировать новый кабинет правомочный заключить мирный договор с четырьмя великими державами. Кроме того, советская сторона заявила о своей готовности безотлагательно подписать межгосударственный договор с Австрией, если он будет содержать твердокаменные гарантии против ее очередного аншлюса, а также вовлечение Вены в военные структуры НАТО ЕОС. Ну а вишенкой на торте в устах Молотова стало его главное предложение наконец-то подписать большой общеевропейский договор о коллективной безопасности в Европе. Примечание. Егорова Н.И. Европейская безопасность –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 Москва, 2001 год. Платошкин, НН. Причина и ход берлинского кризиса 1953-1961 годы. Москва, 2009 год. Конец примечания. Однако все инициативы Москвы не получили никакой поддержки у западных держав, выдвинувших в противовес им так называемый План Идена или План Свободного Воссоединения Германии, который предусматривал проведение общегерманских выборов оккупационными властями и вхождение объединенной ФРГ в Европейское оборонительное сообщество. Кроме того, западные державы, по сути, отвергли и предложения советской стороны о созыве в текущем году Всемирной конференции по всеобщему сокращению вооружений, хотя на словах они поддержали эту идею. Единственное, о чем смогли договориться, так это о созыве в конце апреля 1954 года в Женеве конференции министров иностранных дел СССР, США, Великобритании, Франции и КНР с участием ряда других государств для мирного урегулирования ситуации в Корее и Индокитае, где до сих пор шла кровопролитная гражданская война между южанами и северянами, в которую так или иначе были втянуты все западные державы, но прежде всего французы и американцы. Тем временем, В марте 1954 года новое советское руководство выступило с еще двумя беспрецедентными инициативами. Во-первых, глава Совета министров СССР Маленков в ходе предвыборного собрания Верховный Совет СССР впервые публично заявил, что очередная мировая война при наличии ядерного оружия — и современных средств его доставки приведет к гибели всей мировой цивилизации то есть, как считают подавляющее большинство историков открыто выступил с принципиально новой внешнеполитической доктриной так называемого мирного сосуществования государств с различным общественным строем и во-вторых В ходе встречи с послами трех великих держав Боленом, Хейтером и Жоксом министр иностранных дел СССР Молотов вручил им официальную ноту, в которой речь шла не только о согласии Москвы на полноценное участие Вашингтона в создании системы общеевропейской безопасности, но и о вступлении самого Советского Союза в Североатлантический военный блок, что, по мнению целого ряда историков, Егорова Н.И. Филитов А.М., было нацелено на, так сказать, исправление НАТО и его модификацию в общеевропейскую систему безопасности. Примечание. Егорова Н.И. Европейская безопасность –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 1945-1963 годы, Москва, 2003 год. Конец примечания. Кстати, как утверждает Быстрова, Н.Е., сама эта идея, возможно, родилась в голове самого Сталина, в менталитете которого на закате его жизненного пути наметились изменения в отношении НАТО. Правда, при этом она тут же заявляет, что из-за отсутствия достоверных источников об этом можно лишь догадываться, опираясь прежде всего на содержание беседы Сталина с французским послом Луи Жоксом, которая состоялась в кремлевском кабинете вождя в ноябре 1952 года. Примечание. Быстрова н е К истории создания организации Варшавского договора «Вестник РУДН» серия «Международные отношения. Москва, 2005 год. Конец примечания». Такая получасовая беседа в присутствии Вышинского АЯ действительно состоялась, но только не в ноябре, а в конце августа 1952 года. примечание На приеме у Сталина. Тетради, журналы, записи лиц, принятых Сталином, 1924-1953 годы, Москва, 2008 год. Конец примечания. Между тем, как уверяет Филитов А.М., новая позиция Москвы, озвученная Вячеславом Михайловичем Молотовым, в том числе по НАТО, и участию Вашингтона и Оттавы в системе коллективной европейской безопасности застало врасплох Идена и Бидо. Первый даже согласился в чем-то пойти на уступки СССР, однако из-за жесткой позиции Даллеса и особенно Бидо все инициативы советской стороны не нашли поддержки у руководства западных держав, хотя именно тогда, то есть после испытания советской и американской водородных бомб во всем мире и особенно в Европе резко возросли пацифистские настроения. При этом Филитов А.М. вполне справедливо указал, что трудно сказать, пользовалась ли новая линия Молотова полной поддержкой коллективного руководства страны. Весьма вероятно, что ее разделял Маленков – Но о позиции Хрущева ничего определенного сказать нельзя. Во всяком случае, на июньском 1954 года пленуме ЦК, где Молотов, делая доклад о Берлинском совещании, поведал всем о своих договоренностях с Даллесом, никакой содержательной дискуссии не произошло. Хотя ровно через год на июльском пленуме ЦК Уже резко критикуя Молотова, сам Хрущев громогласно заявлял, что если бы он сам и его коллеги по президиуму ЦК с меньшим авторитетом, чем у Молотова, в международных проблемах занялись бы этим вопросом, то они, возможно, совершенно по-другому повернули дело, и, возможно, не было бы и парижских соглашений, и по-другому бы сложилась обстановка. Примечание. Российский государственный центр хранения и изучения документов новейшей истории. Фонд 2, опись 1, дело 160, лист 104. Конец примечания. Ряд именитых историков, в частности Аксютин ЮВ, почему-то расценили эту реплику первого секретаря как признание того, что в тот период у советской дипломатии был какой-то шанс не допустить включения ФРГ в НАТО, проявив такую инициативу, которая могла бы заинтересовать наших бывших союзников. Вполне возможно, что такая инициатива обсуждалась и в президиуме ЦК, однако министр иностранных дел был против и все закончилось ничем, ибо возобладала твердая линия угроз и ультиматумов. Примечание. Аксютин, Юве. Хрущевская оттепель и общественное настроение в СССР в 1953-1964 годах. Москва, 2010 год. Конец примечания. Однако, на наш взгляд... «Делать подобного рода предположения без опоры на источники вряд ли стоит всем историкам, а уж тем более таким, так сказать, аксакалам, как профессор Аксютин Юве и поддержавшая его затем Егорова Н.И. Тем более, что эту так называемую реплику Хрущев произнес в июле 1955 года на том самом пленоме ЦК, где именно его усилиями стал реализовываться план по смещению Молотова с поста министра иностранных дел СССР. Тем временем, после отклонения французским и итальянским парламентариями плана создания ЕОС, 23 октября 1954 года лидеры западных держав Подписали очередные парижские соглашения, в частности об изменениях и дополнениях к Брюссельскому договору 1948 года о создании Западноевропейского союза, ЗЭС, с участием ФРГ, и пять протоколов в отношении самой ФРГ, в том числе о ее членстве в НАТО, прекращении оккупационного статуса и вступлении в действие конвенции об отношениях между тремя западными державами и ФРГ, которые вносили важные изменения в Бондский договор от 26 мая 1952 года, подписанный Аденауэром, Ачесоном, Иденом и Шуманом. Конечно, Москва всячески пыталась активно противодействовать обструкционистским планом западных политиков, но все было бесполезно. И тогда, 29 ноября, 2 декабря 1954 года, здесь состоялось совещание лидеров восьми европейских государств, входивших в так называемый «Восточный блок», по итогам которого была принята Московская декларация, где было прямо заявлено, что в случае ратификации парижских соглашений они сразу же осуществляться в местные мероприятия в области организации вооруженных сил и их командования равно как и других мероприятий необходимых для укрепления своей обороноспособности. примечание московское совещание европейских стран по обеспечению мира и безопасности в европе москва 1954 год. Конец примечания. Между тем, чуть раньше, 26 апреля, 21 июля 1954 года, состоялась работа Женевской конференции с участием уже пяти министров иностранных дел государств, участников СМИД, то есть СССР, США и США. Великобритании, Франции и КНР, а также Южного и Северного Вьетнама, Лаоса и Камбоджи. Как уже было сказано, в центре внимания этой конференции были корейские и индо вопросы. Дискуссия по первому вопросу из-за откровенно деструктивной позиции госсекретаря США Далеса и особенно главы Южной Кореи Ли Сын Мана, который даже не стал приезжать в Женеву, завершилась безрезультатно, а по второй проблеме напротив была достигнута важная договоренность о полном прекращении огня и временном разделении Вьетнама на две части по 17 параллели, вокруг которой была создана традиционная демилитаризованная зона, куда по согласию сторон, водился особый контингент ООНовских миротворческих сил. Примечание. Подробно обо всех перипетиях решения индокитайского вопроса можно ознакомиться в очень содержательной статье профессора Гайдука И.В. Советский Союз на Женевской конференции по Индокитаю, опубликованной в коллективной монографии «Холодная война», 1945-1963 годы, историческая ретроспектива, Москва, 2003 год. Конец примечания. Кстати, по мнению ряда авторов, в частности Ильинского, ММ, далеко не последнюю роль именно в таком решении индокитайского вопроса сыграла очень решительная позиция Вашингтона, который отказался от дальнейшего финансирования военной авантюры Парижа по сугубо своим шкурным соображениям. Примечание. Ильинский ММ. Индокитай. Пепел четырех войн. 1939-1979 годы. Москва. 2000 год. Конец примечания. Хотя, как считают западные советологи, Янг, Хэннон. Не меньшее влияние на принятие данного решения оказала также конференция глав правительств Индии, Пакистана, Индонезии, Бирмы и Цейлона, которая прошла 28 апреля 2 мая 1954 года на острове Цейлон в городе Коломбо. Примечание. Кеннет Янг. The 1954 Geneva Conference, Indochina and Korea, New York, 1968. John Hannan, Political Settlement for Vietnam, The 1954 Geneva Conference and its Current Implications, Virginia, 1967. Конец примечания. Между тем, достигнутое соглашение так и не были подписаны госсекретарем США Даллесом, а вскоре и вовсе сорваны в результате провозглашения в южной зоне Индокитая государства республики Вьетнам, которая де-факто стала очередной американской колонией в Юго-Восточной Азии. Естественно, желая закрепить свои позиции на азиатском континенте, Москва резко активизировала работу на своих дальневосточных рубежах. И уже 29 сентября 12 октября 1954 года состоялся первый официальный визит в Китай советской партийно-правительственной делегации, приглашенной на торжества по случаю пятилетия образования КНР. В состав советской делегации вошли первый секретарь ЦК КПСС Хрущев, НС, первый заместитель председателя Совета министров СССР, министр обороны СССР Маршал Булганин, Н.А., заместитель председателя Совета министров СССР Микоян, А.И., глава ВЦСПС Швердник, Н.М., министр культуры СССР Александров, Г.Ф., главный редактор «Правды» Шепилов, ДТ, секретарем гк КПСС Фурцева ЕА и новый заведующий отделом ЦК по связям с иностранными компартиями Степанов ВП. Во время пребывания в Китае члены делегации трижды встречались и вели переговоры с председателем КНР Мао Цзэдуном, заместителем председателя КНР Джудэ и главой Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей, секретарем ЦК Лю Шао Ци, премьером Государственного совета и министром иностранных дел Джо Уэн Лаем и его пятью заместителями Пэн Дэхуаем, Дэн Сяопином, Чэнь Юнем, Дэн Зихоем и Ли Фучунем атмосферу и ход которых очень образно и подробно описал в своих мемуарах Шепилов ДТ. Примечание. Шепилов ДТ, не примкнувший. Москва, 2001 год. Конец примечания. По итогам состоявшихся переговоров 12 октября был подписан большой пакет важных для КНР как позднее оказалось, поспешных и крайне невыгодных для СССР межгосударственных соглашений, в том числе совместное коммунике о передаче КНР советской доли участия в смешанных советско-китайских обществах, в соответствии с которым КНР передавались четыре общества в Синьцзяне и Даляне, о добыче цветных и редких металлов, добыче и переработке нефти, строительству и ремонту судов и организации и эксплуатации гражданских воздушных линий и о выводе советских воинских частей из совместно используемой китайской военно-морской базы в городе Порт-Артур и о переходе этой базы в полное распоряжение КНР, на исполнение которого – отводилось всего 7 месяцев до 31 мая 1955 года. Кроме того, рядом соглашений китайской стороне был предоставлен долгосрочный кредит в размере 520 миллионов рублей и принято решение об оказании помощи в сверхплановом возведении пятнадцати промышленных предприятий и увеличении объема поставок оборудования для 141 предприятия на сумму более 400 миллионов рублей и так далее Примечание. Советско-китайские отношения. 1952-1955 годы. Сборник документов. 2015 год. Конец примечания. Наконец, в ходе визита была подписана совместная советско-китайская внешнеполитическая декларация, где, положительно оценив Женевские соглашения по Индокитаю, обе стороны единодушно осудили политику США по отношению к Тайваню, и военно-финансовую поддержку Клики Чан Кайши призвали созвать новую международную конференцию по корейскому вопросу и добиться создания единого корейского государства, а также резко осудили возникновение нового военно-политического блока СИАТО, договор о создании которого был подписан 8 сентября 1954 года в Маниле представителями США, Великобритании, Франции, Австралии, Новой Зеландии, Таиланда, Пакистана и Филиппин. Что касается неформальных договоренностей, то Хрущев и Мао Цзэдун сошлись на тезисе о равном статусе двух партий в международном рабочем и коммунистическом движении и разделении труда во внешнеполитической сфере поскольку китайские вожди считали, что по своему геополитическому положению и влиянию во всем азиатском регионе именно КПК, а вовсе не КПСС, сможет гораздо эффективнее поддерживать, а где надо и возглавлять, национально-освободительные движения в колониальных владениях третьего мира.